Это была большая подтема То, в чем есть барака На что есть пришло указание в контексте Корана и Суны Теперь следующая подтема Называется Табаррук Машро То есть тот вид табарука Который является узаконенным в шариате То есть вначале, сейчас мы говорили о том, в чем есть баракат Теперь вторая тема Тот вид получения бараката от этих предметов Который узаконен в шариате То есть от чего, от кого и как можно получать баракат Во-первых, При жизни пророка, саллиллаху асаляма, был разрешен табаррук биннаби, то есть было разрешено получать благодать от кого? От пророка, саллиллаху асаляма. <кхм> На этот счет есть множество хадисов. Например, один из этих хадисов передается от Аиши, жены пророка, саллиллаху асаляма, который говорит, что пророк, саллиллаху асаляма, если начинал болеть, то читал себе муауизад, «му то есть две последние суры Корана, «Куляу забирабель фаляк» и «Куляу забирабель нас». Потом поплевывал Вот так делал, и обтирал себя, что своими руками обтирал свое тело. И Аиша говорит, а когда же, говорит, что его болезнь усилилась, то есть он уже не способен был это делать, то, говорит, я читала ему эти две последние суры сама, и обтирала его его руками, надеясь на баракат его рук. То есть, я не обтирала, говорит, его своими руками, потому что в моих руках нет бараката а обтирала чем? Его же обтирала, его же брала его руку и обтирала его тело. «Надеясь», говорит, что «раджан баракатаха», как бы «надеясь на его барака», благословение, которое есть в его теле. Также Атанаса ибн Малика, который рассказывает, что пророк, салаллах саляма, после того, как читал фаджар намаз, утренний намаз, после того, как его проводил, часто, говорит, было так, что к нему подходили слуги, которые жили в Медине. То есть людей же много в Медине живет, и у многих из них есть слуги. И говорит, что после фаджир намаза многие из них подходили к пророку сал с сосудами с водой. Как бы приходили к нему с ведрами, в которых была вода. И он, говорит, опускал в эти ведра свои руки. Опускал в эти ведра свои руки, чтобы барракад перешел на воду. И говорит, даже если это утро было холодным, даже если сильно холодно было, все равно пророк сам не отказывал людям. И опускал свои руки в холодную воду, даже если было холодно. То есть для чего люди это делали? Зачем они к нему воду таскали? Это Потому что происходит. знали, что в его тело, в его теле есть благословение да, и благодать. Да, Дальше следующий хадис, который передаёт сподвижник, которого зовут Абу Джухайфа. Он говорит: "Однажды пророк сосанама был в местности, которая называется Батха. Батха. И говорит: "Когда наступило время Зухра, прочитал намаз Зухар какой или намаз, то есть прочитал его два раката и объединил его с Асхаром, который тоже прочитал два раката. То есть два намаза прочитал. И говорит, после этого намаза люди, люди начали подходить к пророку, саллиллах саляма, брали его руки, то есть его руку брали, и обтирали его рукой свои лица и свои что свою кожу, обтирали, чтобы получить от него благословение. И Абу Джухайфа говорит, и я тоже, говорит, взял его руку и положил себе на лицо. И говорит, увидел, какая она холодная, говорит, что его рука холоднее, чем лед была холоднее, чем лед, а запах от нее шел приятнее миска. То есть, сама по себе рука пророка, саласана, без миска, так обладала запахом лучше любого миска. И даже его пот, то есть, его пот обладал запахом приятным, в отличие от остальных людей. Вот это, братья, поняли? Первое, это табарок непосредственно телом пророка, саласана. То есть, получать барракад его телом. От живого, Теперь... От живого, да? От живого да. Теперь, Следующая тема. так рук тем, что отделилось от его тела. Вот смотри, например, что может отделиться от моего слюна. тела? Как, например, слюна, волосы, пот. То есть, что-то физическое, что несет физическое тело, есть оно. И оно отделилось от чего? От да. тела пророка. Можно ли делать этим табар или нет? То есть, в теле пророка, соответственно, барракат есть. Теперь смотри, допустим, он постригся. Волосы у него упали от всего тела. Вопрос, барракат там остался в этих волосах или не остался? И можно ли брать эти волосы, чтобы получить от них благословение? Первое, что касается волос пророка, салям, которые отделились от него. Аннас ибн Малик рассказывает, как это приходит в сахих муслим, то есть хадис достоверный, что однажды во время хаджа пророк салям, пришел в Мину. Потом покидал камни в столбы, джамарат называется, то был хаджи, знает, что там есть такой обряд кидания камней, что в столбы. Потом, говорит, зарезал жертвенное животное, потом позвал парикмахера, и потом после этого позвал кого? Парикмахера, и велел ему стричь его волосы, и сказал, брить точнее его волосы, и сказал, начни с правой стороны, и этот парикмахер побрил его волосы. Правую сторону головы, и это сунно, братья. То есть, если стрижете, сначала стригите правую сторону, потом левую сторону. И потом велел постричь его левую сторону головы. И после этого взял свои волосы и раздал их людям. То есть, пророк сам взял свои волосы и раздал их людям, для того, чтобы они имели возможность получить благословение от него, барака, от его волос. И... Также с ахим от того же самого Анаса им. Малика приходит другой хадис, что в то время, если пророк со своим стариксе, то сахабы говорит, кружили вокруг пророка сал и не допускали, чтобы хотя бы один волос упал куда-то, кроме как в руку кого-то. То есть непременно что ловили каждый волос, который падал от пророка со волосами не допускали, чтобы он упал на землю, чтобы получить от него барак. Это что касается волос. Теперь что касается слюны пророка со сал словами, то есть его плевков прям плюет слюна пророка. Бухарьи Муслим передает хадис от Асмы бинт Абибакр, то есть дочери Абубакра. Как ее звали? Асма. Асма. Она рассказывает, что когда она родила Абдулла ибн Зубейра, сына своего, которого звали Абдулла, сына Зубейра, она принесла его к пророку. Только его родила, принесла к пророку. И пророк асалям, взял финик, разжевал его, Финик разжевал его Потом взял младенца этого Абдулла ибн Зубаир Открыл его рот и плюнул ему эту кашицу В рот То есть, да, новорожденному И, нет, тахник это другое Тахник это когда ты пальцем смазываешь что а, да Ты покушал, например, финик Потом эту кашу взял и пальцем смазал А здесь пророк сам сначала плюнул ему в рот А потом уже что, смазал рот Неба, неба рта и асма рассказывает и говорит и поэтому говорит первое что попало в организм ребенка была слюна пророка целлюлосан то есть это хорошая вещь то что в его тело первым что попало это слюна пророка солюлосан благодатная также хадис, который приводит имам Аль-Бухари от Уруа ибн Мас'уда, с передачи, которую зовут Уруа ибн Мас'уд Ас-Са'кафи, он рассказывал, говорит, во время заключения худайбийского договора, во время заключения худайбийского договора, были урешиты мушрики и были сподвижники мусульмане. И этот Уруа ибн Мас'уд Ас-Са'кафи, когда вернулся к своим, то есть он побывал на, во время заключения договора и увидел как сподвижники почитают пророка, и как его уважают, вернулся к своим корешитам и рассказывает, и говорит, «Валлах, я вам клянусь Аллахом!» Даже если, говорит, пророк, плюнет, даже если он плюнет, то, говорит, его слюна не падает на землю. То есть непременно сподвижники хотят эту слюну поймать. И говорит, что обязательно, говорит, подхватывает ее кто-то из сподвижников и начинает, что, растирать этой слюной свою, свою, свою кожу и свое лицо то есть отсюда мы берем что слюна пророка салаом хоть она и отделилась уже от него но все равно обладала чем благословением баракатов следующее что под под пророка с как рассказываем о муслим в хадисе от Анаса ибн Малика, что однажды пророк зашел к ум сулейм матери кого Анаса ибн малика и заснула у нее то есть дневной сон у него был и ум сулейм подошла к нему когда он спал и начала собирать его начала собирать его под в отдельную бутылочку. То есть пророк сам вспотел во время сна, и она собирала пот в отдельную бутылочку. И потом пророк Саласаном проснулся от этого и спросил: "Что ты делаешь, Живрит? Зачем да ты так делаешь?" И она сказала, что хочет собрать его пот в бутылочку, чтобы потом мазать этим потом кого? Детей, надеясь на барокат пота пророка Саласана. И также пришло, что она сказала, что и запах его пота, говорит, "Мы, говорит, делаем из своего пота лучшее, что миски, которые у нас есть миск", то есть Благовония. Они использовали под пророка Саласалема, чтобы мазать детей, и от этого дети получали что? Благословение. И пророк Саласалема, что я на это сказал? Сказал асапти, то есть правильно делаешь, ничего плохого в этом нет. Так, значит, волосы, слюну, под разобрали. Также установлено достоверно в Сахих Муслим и в других сборниках, то, что сподвижники уже после смерти пророка Саласалема получали благословение, барракад, От той одежды которую одевал пророк сосанами которая осталась от него также пили еще во время жизни пророка соласала если пророксаллапил из какого то сосуда из какого то сосуда то сподвижники пили именно из этого места чтобы получить барака слюны пророка то есть однажды пророк со попил сосуда и справа у него был Ибн аббаз то есть ребенок а слева у него были уважаемые пожилые Взрослые, кто сподвижники. И по сути не надо давать тому, кто справа. И он сказал имен Аббасу, я ву О, ма Ну, мальчик говорит, можно я, говорит, что если ты, говорит, позволишь, что я дам сначала взрослым, старшим. Так-то тебе положено сейчас, так как ты справа. Но они уважаемые может быть, я им сначала им дам. И что имен Аббас на это ответил? Сказал нет, вау-ла-и сказал. Нет, сказал. Не отдам свое право, говорит, что попить сразу после тебя никому сказал. И взял и сам поднял. Да? И на Аббаз был, да, как пришло в одну из Также использовали, что остатки воды в сосуде, после его вуду. То есть, если пророк сам взял из какого-то сосуда вуду, тахарат, то бишь, и вода там осталась, то сподвижники сражались за эту воду, чтобы взять ее себе. И поэтому... Пришел даже хадис о том, что сам пророк, салава саляма, велел Абу-Муси аль-Ашари и Белялю пить ту воду, которую он что? Сделал из нее воду, то есть взял из этого сосуда тахарат и плюнул в эту воду, велел Абу-Муси аль-Ашари и Белялю пить эту воду, облить себе ее лицо и грудь водой из этого сосуда, потому что в нем есть благословение. И в хадисе пришло то, что Ум-Саляма попросила, Занавеску открыла и сказала мне тоже оставьте, то есть чуть-чуть воды этой. Этот хадис приходит где? В Сахе Бухари и Муслим. Также Джабир ибн Абдилля рассказывает, что однажды он был сильно болен и лежал без сознания, то есть не мог долгое время прийти в себя. И говорит, пришел пророк, сал взял воду из сосуда, потом взял воду, которая осталась в сосуде, и вылил ее на Джабира, то есть на лицо Джабира вылил, и говорит, что и Джабир пришел в сознание после этого. То есть сразу пришел, что сознание то есть излечился. И, значит, еще что? То, что после его смерти, как об этом приходят в Бухаре и в других сборниках, сподвижники использовали те вещи, которые остались после пророка Савасарем, надеясь получить от них барракад. Как, например, его волосы, которые остались у многих сподвижников, которые, помните, он и раздал. Также его сандали, носили его сандали, которые остались после него. Его посуду использовали. Использовали его кольчугу, посох, меч, кольцо и прочие вещи, которые от него остались Однако, братья, несмотря на все это, имам Ат-Табарани передает тремя иснадами, а Хафиз Аль-Мунзари назвал этот хадис хорошим, сейчас мы назовем, прочитаем один из хадисов, который передает имам Ат-Табарани тремя иснадами. Хафиз Аль-Мунзари в книге Ат-Таргиб, в третьем томе 26 страницы, назвал этот хадис хорошим, и шейх Албани привел этот хадис в Сельседа -сель Сахиха под номером 2900. 98. Со слов Абдурахмана ибн Абикирада. Что в один из дней пророк, саламу асаламу, взял воду. Взял воду. И сахабы начали обтираться водой, которая осталась после него в сосуде. Начали обтираться этой водой. И пророк, саламу спросил их, «Зачем вы так делаете?» И сподвижники сказали, потому что мы Любим Аллаха и Его посланника И пророк сал сказал Тот, кого обрадует, чтобы, что он любит Аллаха и Его посланника Или что Аллах и Его посланник его любят Кого это обрадует Пусть говорит, говорит правду, когда Он разговаривает Пусть возвращает доверенное ему на хранение И хорошо относится к своим соседям То есть, кто хочет Чтобы в Судный день про него Сказали, что Аллах и Его посланник Его любят То пусть говорит, когда разговаривает Говорит правду, когда что-то ему доверили, отдает этот хранит это хорошенько. И тот, который что последний То запомнил. Пусть хорошо относится к своим соседям. Того, что будет любить Аллах и его посланник, и он будет из тех, которые любят Аллаха и его посланника. То есть, к чему это, братья, я говорю? К тому, что пророк, саллиллах саляма, разрешал эти вещи делать с собой табаррук, но не разрешал сподвижникам переходить в этом границу уже. То есть, если видел, что они уже начинают в этих делах излишествовать, что запрещал им. А что касается того, что во время Ходайби, что пророк сам даже если плюет, то они ловили его слюну, то это пророк сам дозволял им, чтобы показать неверующим, как сподвижники почитают пророка, и чтобы вселить страх в сердца неверующих. Этим сам То есть, показать Как мы будем бороться против этого человека, тогда как его сподвижники так сильно его любят, уважают и почитают. Однако, братья, однако, на сегодняшний день, на сегодняшний день никто не имеет доказательств, не имеет никаких веских доказательств, что хоть что-то сохранилось из вещей пророка Саллисального. То есть никто на сегодняшний день не может доказать, что есть на лице земли волосы пророка Саллисального, например, или одежда, или посох, или кольцо или кольчуга, или что-нибудь подобное, или посуда пророка, никто не имеет на это доказательств на сегодняшний день. А тот, кто говорит, что не нужно предъявлять слишком сложных требований, то есть некоторые говорят, это волосы пророка, например, у нас там хранится в таком-то музее волосы пророка, и это много предъявляют те, которые, особенно в Турции, в других местах, говорят, что у них есть волосы пророка. И тот, кто говорит, Мы ему что говорим на это? Приведит довод, что это действительно волосы пророка. Так или нет? Потому что можешь взять любые волосы и сказать, это волосы пророка. с волосами. И он тебе говорит, не стоит так сильно, что заострять на этом внимание. Зачем вы такие серьезные требования предъявляете? Мне сказали в музее, что это, слово, что это волосы пророка, сам пусть они будут волосы пророка. С Однако мы говорим, нет, необходимо предъявлять серьезные требования к доказательствам. Пусть они действительно доказывают, что это волосы пророка Саласа. И знаете, что никто на сегодняшний день не может, не способен это доказать, как об этом сказал Шейх бани например. Один из тех, кто об этом сказал Шейх Албани. Почему, братья? Это ведет к тому, что люди начинают переходить границу в поклонении и может привести к ширку. Поэтому сегодня находят волосы пророка Саласа в Пакистане и его следы в Индии. Понятно? То есть в Индии, говорят, вот здесь видишь это отпечаток. Это, говорит, что след пророка Салли Ла тогда, как он никогда в Индии не был. Совсем забрались, по-русски говоря. С пророком Салли Ла понятно или нет? Uh -huh. То есть, yeah. непосредственно его телом и непосредственно тем, что отделилось от его тела физическое, что имеет физическое, что тело, физическая вещь какая-то.